Ноябрь 1986 года, Подмосковье, Москва. Дедушки Петра давно уже не было в живых, а бабушка Елизавета Ивановна жила одна в квартире, которую дали под снос своего ду. Того самого, который Ирина привыкла называть бабушкин. Несмотря на свой покладистый и уживчивый характер, бабушка Лиза по какой-то неведомой причине не захотела ни с кем из детей жить вместе. Может быть, за столько лет устала постоянно кому-то угождать и захотелось пожить одной. Или это был такой специальный тактический ход — получить отдельную однокомнатную квартиру. Но взять на день-другой внучат она никогда не отказывалась. В начале ноября бабушка Лиза тяжело заболела. Неудивительно ведь ей было за семьдесят лет. Легко так рассуждать в двадцать с хвостиком, потом окажется, что семьдесят — это так мало. Конечно, у бабушки накопился груз неизлечимых болезней. Больше всего доставали диабет и гипертония. Но она не хотела отказываться от варенья и меда, как ее не уговаривали близкие родственники. Каждый раз бабушке каким-то непостижимым образом удавалось выкарабкаться из болячек, но в этот ее парализовало. Прогнозы были неутешительны. Ирина с мамой попеременно бегали к бабушке в больницу. Лучше ей не становилось, а врачи... «Настаивали на выписке, мол, мы сделали все, что могли, а теперь не занимайте чье-то койко мест. За неделю до выписки Лидия Петровна собрала дочь и мужа на семейный совет. Но советом это мероприятие называлось только отчасти, потому что мама Лида решила все за всех и только выдала готовый ответ, который домочадцы должны были принять как руководство к действию. Она непререкаемым тоном сообщила, что берет бессрочный отпуск за свой счет, чтобы ухаживать за своей мамой, Елизаветой Ивановной, а Ирине предлагает переехать в бабушкину квартиру, потому что ее комната будет занята парализованной и больной. «Не в проходной же комнате мы его положим, а ты будешь, Иришенька, заходить иногда, чтобы помогать мне ухаживать за бабушкой». «Мам, мне как-то неудобно, что люди скажут, что, мол, не успела старушка тайти в мироной. а мы уже ее жилплощадь обживаем. Да и как другие родственники к этому отнесутся? Не беспокойся. Все не раз оговорено с бабушкой Лизой. Родственники отнесутся как надо. Она им уже давно объявила, что квартиру отдает внучке Ирине. Тебе, значит. И завещание есть. Я просто раньше времени ничего не говорила. Мы с бабушкой Лизой для тебя и другой сюрприз организовали. Сходили в ЖКО... и поставили в твой паспорт прописку в ее квартире. «Мама, как же вам это удалось без моего присутствия?» Судя по спокойной реакции папы, известие, что Ирина прописана в бабушкиной квартире, было неожиданным только для нее. «Надо же, какие мама с бабушкой дальновидные! Все предусмотрели, чтобы квартира не отошла государству», ошарашенно размышляла девушка над своим новым статусом. «Да легко». Пишется заявление, что пожилому человеку требуется постоянный уход. К тому же у меня там в паспортном столе подруга работает. Я считаю, кто ухаживает за больным, тому и квартира достается. А если ты тут останешься, то бабушку нам класть некуда. Хоть у нас трехкомнатная квартира, но в одной наша спальня, в другой твоя комната, а зал проходной. Так что в субботу назначаю большой сбор, ведь бабушку обещают выписать на следующей неделе. «Папа пригласит помочь своих друзей. Ты Анну с Вадимом. Ты же говорила, что у Вадика свой москвич. А то у нашей машина аккумулятор барахлит. Заглохнем где-нибудь на полпути». «Да, есть в полуобмороке», — прошептала Ирина. «Вот и ладненько». «Мам, подожди. А если бабушка поправится и захочет вернуться в свою квартиру?» — попыталась Ирина внести ясность. Она никак не могла взять в толк... что уже на следующей неделе станет обладательницей собственной квартиры. Иришенька, я одной после инсульта уже жить нельзя, даже если наступит улучшение то временное. Если бабушка свалится у себя, она с рядом никого не будет, мы же себе этого простить не сможем. Нет, теперь она будет жить у нас, решено. Я и с твоим переездом как раз последние пути отступления отрезаю, чтобы она не захотела вернуться к себе». А тебя бабуля очень любит, так что тревожить не станет. Иди-ка лучше подумай, что ты возьмешь с собой. А мы втроем завтра сходим к бабушке на квартиру, посмотрим, что взять сюда, чтобы она чувствовала себя как дом. Несколько дней прошли в сборах. Конечно, ни Ирина, ни Лидия Петровна не забывали про бабушку Лизу в больнице. Регулярно навещали, обихаживали, но улучшения самочувствия у нее не наступило. Ирина с мамой и папой паковали и подписывали коробки для переезда в обеих квартирах. Только сейчас стало ясно, сколько же лишних вещей накопилось. Это только в Иришкиной комнате. Оказалось, что она не разбирала завалы, накопившиеся за обучение не только в институте, но и в школе. Горы учебников, каких-то чертежей, тетрадей. Так как с печатной продукцией в советские годы было «напряжно», то Лидия Петровна спроводила все учебное богатство соседям. Ирина решила перевезти в бабушкину однокомнатную квартиру и свой недавно купленный диван, и письменный стол, так что одним москвичом дело не обошлось, и мама на работе заказала грузовик. Кухонная мебель у бабушки оказалась вполне приличная, только многолетние залежи круп, в которых завелись жучки, выкинули. У старых людей еще с войны появилась привычка к безудержному накопительству, а вдруг даже старая тряпка понадобится или полуразвалившиеся сапоги. Но особое место в советской действительности занимали одноразовые полиэтиленовые пакеты, которые тщательно отмывались и складировались подракиванной для многоразового применения. В гостиной бабушкины квартиры оставили только чешскую стенку — потому что кровати и комод собирались перевести к Лидии Петровне. Стенкой раньше называлась мебель. Несколько шкафов разного назначения, скрепленных вместе. Громоздкое такое сооружение, но в условиях отсутствия кладовок лучшего места для хранения сезонных летних или зимних вещей нельзя было и придумать. Еще одна причина, по которой стенку с места было трогать нельзя — В целях экономии советские граждане за ней не клеили обои, только сверху прилепляли оставшиеся от оклейки комнаты куски. Не стали перевозить и небольшой телевизор, которому так вольготно было стоять в уютной нише стенки. День Че назначили на субботу. С утра приехал грузовик, и папа с друзьями перевез сначала бабушкины вещи в свою квартиру, потом Иринина в бабушкину. Вадик на «Москвиче» помог переправить наиболее ценный и хрупкий груз, чтобы не растерять и не разбить по дороге. А вот Анюту пришлось от помощи по переезду избавить. Она действительно оказалась беременна, как и предположила Лидия Петровна в последнюю встречу, когда рыдающую подружку отпаивали чаем. У мамы Лиды глаз алмаз. Когда стало известно о будущем ребенке, Анна и Вадим решили со свадьбы не заморачиваться, а расписаться в назначенный ЗАГСом день, пригласив домой самых близких друзей и родственников, не более десятка человек. Анна надела свое выпускное платье из кремового шифона, которое оказалось ей впору, несмотря на то, что с окончания школы минуло больше шести лет. Платье ей необыкновенно шло. На место регистрации брака добрались пешком, безо всяких волк с лентами и пупсами на капоте. Благо ЗАГС находился всего лишь в квартале от квартиры родителей Вадим. И же большое переселение закончилось в один день. Она сидела одна в новой квартире на горе вещей и не знала, что со всем этим делать, ведь ей никогда не приходилось заниматься обустройством жилья. Ближе к вечеру пришли мама с папой и быстренько все наладили. Мама разложила в чешской стенки вещи, повесила новые занавески. Откуда она их только взяла? Папа собрал диван и письменный стол. Вместе с ним Ирина развесила по стенам концертные плакаты и несколько Вовкиных картин, прикрыв проплешины на старых обоях. «Не расстраивайся, Иришенька. Летом с тобой обои поклеим, и потолок побелим, и рамы с батареями покрасим. А сейчас поживи, как есть», — сказал папа. Вооружившись влажной тряпкой, девушка расставила любимые книги и безделушки по полкам. На кухне и на балконе все втроем тщательно убрались, безжалостно выкинув накопленное старье, от которого бабушка не могла отказаться, потому что оно напоминало ей о прошлой счастливой жизни с дедушкой. Единственное, что Ирина сохранила, сложив в коробку из-под телевизора, обширный семейный архив со множеством фотографий и документов. Она решила, что когда найдет время, разберет. Мама отдала Ирине собранное для нее приданное к свадьбе. Что поделать, если суженый на белом коне пока не обнаружился? В Советском Союзе при тотальном дефиците все мамы копили для дочерей ковры, подушки и одеяла, постельное белье, столовые и чайные сервизы. Мы с папой подумали, что тебе сейчас это важнее, а к свадьбе другое накопим. Все это как нельзя лучше вписалось в убранство нового жилья, и квартира приобрела комфортабельный вид. А как ковер на пол постелили, то той роскошный, можно было на завтра в воскресенье справить новоселье. От осознания того, что Ирина обзавелась собственным жильем, у нее аж сердце замирало. Так хотелось поделиться радостью с близкими. Только как стол накрыть, если праздничные деликатесы собирались по полгода. Да и неприлично большое застолье закатывать с пьянками гулянками, когда любимая бабушка болеет. Решили, что завтра придут мама с папой, да Ирина пригласит Таню с Вадиком и Марину с Артёмом. Иришенька, ты не волнуйся насчет стола», сказала Лидия Петровна растерявшейся дочери, когда уходила. «Дома я уже тесто поставила, и завтра поутру напеку пирогов разных, вот и угощение». Бутылка шампанского и поллитровка водки у меня припасены. Из гаража папа завтра тебе привезет и картошки, и соленых огурцов с помидорами. Банку грибов тебе тоже принесем. Вот и праздник. А ты накрой стол завтра на кухне, а то новый ковер попортить. Может, его лучше свернуть пока? Нет, мамуль, пусть лучше остается. Так с ним красиво. Спасибо, мамочка, папочка, какие вы у меня замечательные. «Ну, наконец-то, доченька, тебя прорвала на спасибо. А то я думала, что не дождусь этих слов», — заворчала мама. «Что ты, мамочка, конечно, я благодарна и вам, с папой и бабушки. Только все произошло настолько быстро, что я до сих пор опомниться не могу». Не дожидаясь особого приглашения поздно вечером, когда родители ушли к себе, так необычно было думать о еще вчера общей квартире, примчалась оглашенная Анька, животика еще, видно, не было. Таксикос не донимал, только наблюдались частые смены настроения. Анна кружилась по комнате, дотрагиваясь до каждой вещички, не в силах сдержать восторга. «Ну и везет же тебе, Иринка, ты всегда была везунчиком. То тебе путевка летом в понизовку, то в рестораны тебя водят, то обшивают, как куколку, то рисуют с тебя картины. Теперь еще и квартира досталась. Ни у кого из наших одноклассников нет собственного жилья». Тебе ведь только двадцать три, ты у нас теперь невеста с преданным. С Володькой есть где встречаться. До того улыбавшаяся Ирина на последней фразе переменилась в лице и осадила подругу ледяным тоном. «Аня, почему ты, собственно, решила, что я ему скажу о квартире?» «Как не скажешь?» — торопила Анна и с разбега уселась на диван. «Так и не скажу. И ты не вздумай проговориться. Зачем он мне?» Даже если Володя разведется, жить с творческим человеком вовсе не сахар. Не еще до этого хотелось с ним порвать. Он какой-то странный стал. Странный? Не знаю. Я его давно не видела. А ты знаешь про его выставку картин в кинотеатре? Знаю, конечно. Только число он мне не говорил. 15 декабря уже объявление вывесили. Небось, сам Володька и рисовал. Маринки на одноклассники собираются все прийти. А ты пойдешь? «Не знаю. Все его последние творения я и так видела, а во многих хмыкнула, как ты знаешь, и сама поучаствовала. Тем более опасаюсь, что в мою сторону станут там пальцем тыкать, ведь наша с Вовкой связь уже возымела кое-какую огласку. Да к тому же мы так странно расстались в последний раз. Если честно, даже вспоминать не хочется. Он меня в такую халупу привел ужас. Ты бы только видела». Хотел со мной любовью заняться, а там холод, запах затхлый. Но я и фыркнула, конечно же, и от него наутек. «Мне кажется, что он очень расстроится, если ты не придешь. Он мне звонил тут как-то на днях, хотел картины забрать. Ну, те, что ты на моей даче хранишь, сказал, ты разрешила. А я подумала, что нужно сначала у тебя спросить. Так что, отдавать?» «Ань, вообще-то он меня просил только несколько взять». Я же не хочу, чтобы он обнаженку мою вывесил на всеобщее обозрение. Это вам не Эрмитаж и не Третьяковка. В нашем городке такое невозможно. Иначе все меня шлюхой считать будут. Но для того, чтобы отдать не все, нужно будет картины распаковать. Где это сделать, ума не приложу. Не на твоей же даче в холоде колупаться. Стоп, Ирин, как всегда нашлася Анна. Я, кажется, придумала. А ты не хочешь ли забрать их сюда? «В теплую квартиру, а то ведь они могут за зиму на неотапливаемой даче испортиться». «Я уже об этом думала. За огромной чешской стенкой можно хоть слона спрятать. Только сюда Вовку приводить смотреть картины мне вовсе не улыбается. Не хочу, чтобы он про квартиру узнал, а то губежки то раскатает, потом от него не отвяжешься. Да и моя маман запросто может квартирку обратно у меня забрать, если прознает, что она используется как дом свиданий». так что я сюда никого пускать не собираюсь. Зря ты так правов, он же тебя любит. Ну да ладно, это ваши дела. Я не говорю тебе, что мы просмотры здесь устроим. У нас же с Ватькой сейчас, можно сказать, медовый месяц, потому что свекрови стало лучше, и они со свекром уехали долечиваться в санаторий. Так что Вадьке я скажу, чтобы он привез все картины и рисунки с дачи в город к нам, а дальше с Володей созвонимся и встретимся вместе с тобой. Ты лишь сама решишь, что им отдавать, а что нет. «А нуленька ты моя ненаглядная», — обняла Ирина подругу в порыве благодарности, чуть ли не смахнув слезу умиления. «Что бы я без тебя делала? Завтра с утра Вадим сможет привести картины, а то до выставки осталось всего три недели. Среди будней сделать это будет сложновато». «Не беспокойся, я его уговорю. Завтра и порешаем, когда назначить встречу в филях. А ты на завтра Марину пригласила на новоселье, Она Вовке не проговорится?» Пригласила с Артёмом и строго-настрого наказала молчать, ни словом Вовке не обмолвится. Новоселье прошло не слишком бурно, но все остались довольны. Особенно Ирина, которая Вадим, когда они пошли покурить на балкон, сразу сообщил на ушко, что ее культ-личность теперь находится у него в квартире. Так он выразился о картинах, на которых в большинстве была изображена девушка. «Можно выставлять на аукцион», — пошутил он полушепотом, но Ирина шутку не оценила, откнула его под ребра своим маленьким кулачком и зашипела. «Я тебе выставлю». «Ирин, ты что, шутка, не понимаешь? Раньше за тобой такого не водилось». Вадим, в любое другое время понимаю, но тут все гораздо сложнее. Сам должен соображать, не маленький. Понимаю я все. Хороша ты там, глаз не отвести. А вы их с Анной уже распаковали, что ли? Не волнуйся, никто твои картинки не трогал. Просто я их запомнил, когда у того старика на даче забирали, а он с тебя глаз не спускал. Ты тоже это заметил? А то... Тут на балкон заглянула Анна, которая, узнав о своей беременности, тут же бросила курить. «Хватит вам секретничать, за стол пора».